Седьмая страница. Ибн Кудама, рахматуллах, алейх, говорит. Кали имаму Абу Абдиллахи Ахмад, ибн Мухаммад, хамбаль, анху, النабий, васалям, ибн Хамбал, радуя Аллаху анхум, фи кавли Наби, салаллаху алейху васалям, инна Аллаха янзилю ляссама и дунья, инна Аллаха юрафил кияма, Уа Уамаш ажбаха азилла хадис, каль, то есть имам Абу Абдиллах, ибн Мухаммад, ибн Мухаммад, ибн Хамбал, сказал насчет слов Всевышнего Аллаха, поистине Аллах пускается на первое небо, и также то, что Всевышний Аллах, мы его увидим в судный день, и подобно этим хадисам сказал, «Ну, минубига, ванусаддику биха, ля кайфа ля мана». Мы верим в них и подтверждаем эти аяты. Без предавания образа и без смысла. То есть, видите, кто-то из вас сейчас скажет, «Смотри, имам Ахмад, ты только что объяснял нам Маза Башайра». Имам Ахмад подтверждает Маза Башайра. Нет, у тебя сейчас есть Усуль, ты знаешь, что имеет в виду имам Махмад. и ничего мы не возвращаем. И то, с чем пришел посланник истины является, дуаля И поэтому не будем не принимать от посланника Аллаха. соуса. И не будем описывать Аллаха больше, чем, больше того, чем Он сам себе описал хаддин без границы и без конца. Сейчас мы все это выснемляйся, комиссии чай ваху вас сами басир. Уанакулю камахал, и будем говорить так, как он сказал, и описывать тем, чем он сам себя описал. Ляната ад залик, не будем это переходить. Валай яблю гуль вас ульасафин. Как бы его ни описывали описывающие, они не могут его описать. Увану минубилькуа, ни кулли, мы верим во все, то есть во весь весь Куран, мохка муху, амуташабигу, верим в понятные и непонятные аяты и не будем мы его лишать какого то атрибута лишана шум нет из за ужаса который нам преподнесли что в этом есть ужас и не переходим за границу корана и сунны у аляналяму кайфа кунгу кунву здесь имеет в видука и не знаем истинность их расуль кроме как через веру посланника вот избитель коран и подтверждение корана то есть Первое, имам Ахмад Рахматулай, то есть перед тем, как Шах Шейфа почитал, некоторым словам как бы, объяснение дадим, сказал, ну мину подмана Под имел в виду, что имам Ахмад Рахматулай, то есть тауиль юхалифу подмана имеется в виду, что мы верим, не верим в имена и атрибуты, не придавая образа и не влазия в тот смысл, о котором говорят ахле беда. То есть, делает Тауэль, который противоречит внешнему этому аяту. Понятно, да? И ничего мы не возвращаем, то есть все, что пришло от посланника, принимаем. Почему? муктада, Потому что из того, что требует от нас шагада мухан то есть вы же говорите, Ля Все мы это говорим и знаем, что человек условиями ухождения в ислам является это шахада. Однако эта шагада это не просто слова братья. Шахада это не просто слова, шахада от тебя что-то требует. То есть, когда ты говоришь «Ля Иляха Илла то есть «Ля Маабуда Бихак нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. И поэтому, если ты говоришь «Ля Иляха Илла и поклоняешься кому-либо, -кому, кроме, кому кроме, кому кроме Аллаха, тебе помогают твои слова не помогают? Не помогут. Точно так же, Мухаммаду на и Аллах есть вещи, которые требуются. Говоря Мухаммаду Расуллах, от тебя требуется, что «Каздикугу фи ахбар. Верить в то, что он сообщил. Он амр. И выполнять то, что он приказал. И сторониться, то, что он запретил, машара. И поклоняться Аллаху только так, как Он тебе это приказал. То есть четыре вещи. На четырех вещах. Если ты этого не делаешь, тогда у тебя, Баракалуфику. Твоя шахада не принимается. И поэтому имам Ахмад сказал, Ля наруд душай если нам о чем-то сообщил посланник Аллаха об этих атрибутах, мы должны в это верить. Потому что шахада от нас требует что? Верить в то, что нам сообщил Пророк Мухаммад, салху, алейку, салху, так как он является всего лишь посланником Аллаха. Поэтому, если он нам что-то говорит, это Он нам говорит от кого? От Всевышнего Аллаха, И мы знаем, то, с чем пришел. Посланник Хак, почему? Потому что он, салаллаху алейхи вассалям, юха. То, о чем говорит посланник Аллаха, это от Всевышнего Аллаха С.W.T. И поэтому мы не отвергаем то, с чем пришел посланник Аллаха С.W.T. Валя насыфу Аллаха би васау би Очень важная кайда, то есть у вас носка будет с другой стороны. Почему? Потому что некоторые люди описывают Аллах в тем, чему он себя не описал. Например, говорят про Аллах Субхан мухандис, инженер. Смотри, смотрите, говорит, у этого создания есть мухандис уна, азим, великий инженер. Разве Аллах Субхан описал себя инженером? Нет, не описал. Поэтому тот, кто описывает Всевышнего Аллаха Субхан тем, Чем он себя больше, чем он себя описал, то человек выходит за границы. Почему? Потому что у нас есть айда, барак Аллафикум, анна осмаллахи таукифия. Что касается имен атрибутов, имен Аллах Супанта, то они таукифия. Что значит Асма Аллахи таукифия? То, что мы имеем право, имеем право описывать Аллах субстанта только теми именами, которыми Он сам себя описал. Кто-то начнет описывать именами и говорит, а чего в этом плохого? Мы спросим, Аллах Субханта описал себе этим именем или нет. Допустим, в наше время многие братья чё, себя называют Абдур Рашид. Так Рашид это имя Аллаха или не имя Аллаха? Нету имени Аллах Спанталя Рашид. Поэтому ты не можешь сказать, а мы когда именно Абдур Рашид или Абдулла, или Абдул Рахман и так далее. абд, когда мы после Аф второе слова стоим, то имеем право только те слова говорить, которые являются именами Аллах Сухана талиа, Абдуль Мунам, Абдуль Мауджуд, и так далее. Эти слова это не имена Аллах Спанталя, Абдуль Мухсин, Мохсин, Монайм Мауджут, это не имена Аллах Супана Таля. Поэтому Абд не стоит И если. Ты хочешь ребенка своего назвать именем, то есть в котором есть слово Абд, посмотри, пришло ли в Куране и в Достоверной сунне это имя или же не пришло. Если не пришло, тогда ты ни в коем случае не называй. Потому что у нас есть правило осмаллахи таухифия. Что значит также таухифия? То есть, первое, мы описываем Аллаха только тем, чем Он сам писал. Вторая вещь, под словом, Таухифия, подразумевается следующее. То, что мы не из любого атрибута, которым Всевышний Аллах описал себя, берем из Него имя. Из любого атрибута. Берем себе имя. Допустим, Всевышний Аллах субхана Алай нам рассказал в Коране о том, что, или в хадисе Пророк салассаму о том, что Инна Рубна Янзилю, или Ассамайдуне, то что Всевышний Аллах Субхана каждую треть ночи спускается. Мы имеем право теперь сказать, Мадама Янзелю, фаисмуху назиль». если он сходит, тогда его имя нисходящий Не имеем права. Почему? Потому что осмаллахи у нас таукафия. То есть мы описываем Аллах Субханта даем только те имена, которыми Он описал сам себе, Субханагуталя и не переходим эти границы. У нас есть четыре вещи бараклуфиком, то есть в голове у себе это... кто-то саляс тульсуль проходил, он об этом знает. Есть четыре вещи. Есть имена. То есть представьте круг. Чуть шире, сифат. Чуть шире, афааль. И самая широкая вещь, самая широкая вещь это еще ахбар. Ахбар. То есть первые это имена, и это самый узкий круг. То есть имена Аллаха Субтитров мы называем только теми именами, которые он сам себя назвал. Вторая вещь сифат. Сифатов больше, чем имен. Почему? Потому что мы из каждого имени берем сифат, но не из любого имени берем. Не из любого сифа берем имя. Допустим, у нас есть имя Аллаху Ар-Рахман. Мы отсюда можем смело взять из имени Аллаха Субтитров сифа это что? Рахма. Однако есть атрибуты, как мы сказали в Симьянзиле, не можем из этого атрибута взять что? Исм. Это второй раз. Третья вещь это афааль Афааль. Допустим, как Всевышний Аллах говорит, ваям куруна, ваям курулла. Юхадиун, Аллаху ваху ахадиугум. Загаб Аллаху бинурихим. То есть ты не можешь говорить, что зигаб или макр, или хида это минсифат лял Ты скажи, азамина Аллаху ям куру биман макараби. Аллах хитрит с тем, кто ему хитрит. Аллах юхади хадаху. Аллах альязабунураль и так далее. И четвертая, последняя вещь это Ахбара Ниля, сообщение Всевышнего Малайя Спанталя, и это самый широкий раздел. То есть здесь немножко есть Тасагуль, облегчение. И сюда входят те имена Аллаха, которые мы переводим на наш язык. Вот мы же говорим, допустим, Бог. Мы спросим, у нас в Куране судьи пришло слово Бог или нет? Нет же, но мы же и называем Бог. Почему? Потому что это называется хабар. Этим самым мы сообщаем о Всевышнем Аллах Аллаху. Когда мы говорим, допустим, Ар-Рахман, его смысл милостливый, мы говорим, милостивый это не из имен Аллаха. Поэтому грубая вещь, когда братья переводят книги в 8-м -го говорят, из имена Аллаха милостливый. Это грубая ошибка. Из имен Аллаха рахман И пиши, и его примерный смысл милостивый. Понятно, да? То есть имена Аллаха точно так же и коран У него перевода не бывает. У него еще перевод смыслов, но не перевод. Потому что Аллах супанталь у нас мауху та И поэтому мы когда говорим, то есть он тут входит во что? Хабара нилляхи аз-заваджаль. То есть то, что Аллах мауджут. Мауджут это не имя Аллах супанталь, а мауджут это что? Хабара нилляхи аз-заваджаль. Понятно, да, это? То есть очень важная вещь, которую мы должны учитывать. И это у нас вышло из слов Имам Ахмад, Аллахсифубиафсарами Аусафабинафсах. Билла хаддин, без границы хаддин без границы. И у вас носки есть, беляхадин валягай, то есть без границы без конца, беляхадин на алямуху, то есть без границы, которую мы знаем. Что значит без границы, которую мы знаем? Аллах субханалталия, как об этом говорили Салифы, смотря в Куран и в Сунне, знает, что создание, говорят вот такое вот выражение, как пришло от Аблайбна Мубарак, Аллаху байнун анхальти. Аллах отделен от своих созданий. То есть мы не перемешаны с Всевышним Аллахом Субхану Еще раз вам напоминаю, как мы это я делал напоминание на прошлом уроке. Когда мы говорим об Аллахе Субхану Таля, ни в коем случае не представляйте образ. Просто слушайте, но образ не представляйте. Потому что, маша Аллах, все молодые, у всех фантазия хорошая. Не представляйте. Почему не представляйте? Потому что вы не видели Аллаха Субхану И Он вам не описал, какой и нечего вам его сравнить. То есть, когда я говорю о создании, то есть, когда я вам говорю, Барак фиком допустим, Земля отделена от Солнца, от, от Луны, так? Луна отделена от Земли, понятно же, это правильно? Вы можете представить. Почему? Потому что вы же Луну видели. Фотографии там космос видели, то что Луна отдельно, Солнце, Земля отдельно, так или не так, что они не перемешаны. А вода, допустим, с Землей перемешана. Так или не так. А когда я говорю, Аллах Супан Таля, как говорит Салифы, и Бай, но и Нахаль, как от своих сознания, не представляйте это. Не представляйте это. Не представляете это. Верите, то, что у трона возвышен на трона? Но не представляете, как он отделен. И поэтому имам Ахмад сказал, биля хадин имеется в виду без границы, вот отделения между нами и все еще, которые мы знаем. Она есть. Граница есть. А какая мы не знаем? Почему? Потому что Аллах в нам об этом, об этом не рассказал. на и без конца. То есть конец, где у вас Есть конец, нет. Конец. Мы это представлять ни в коем случае не должны. Потому что мы оба лая только должны ограничиться тем, Чем он на о себе рассказал Супанатой в Коране? И у вас носки здесь идет, а ян Аллаха мин то что Аллах отделен от своих созданий, Ма Иванин, Анна Аллах а а махлюхати". и Махлюхати. То есть мы должны верить то, что Аллах возвышен над всеми своими созданиями, уланнаху фаукус санават то, что он над на Днебисаве, байнун мин, бай мин отделен на от свои создания, биха динхуаяламу. То есть, а какая граница, только один он, Аллах знает. Дальше у вас пришел аят Махмат привел, сказал: "ляйси камисли хича ва сам басир", и Поэтому мы должны говорить то, о чем он говорил сам Всевышний. "Уа насйфуллаха бима васафа бихи описывать тем, чем он сам написал". И это мин мухтадаят, то есть из вопросов барак который которые от нас требует из акиды, а это веровые мена атрибут Аллах, который он себя сам написал. Уа ляна залик, не переходим границу. И когда ждет ля яблугуль вас этот вопрос мы объяснили. Смотрите, очень важно. И мы не отрицаем от Аллах Субхану талиал атрибуты из -за атрибутов нет из-за безобразия, которое нам предоставлено. То есть как? Кто-то сидит и говорит, Аллах у него Субхану таля есть рука, есть две руки, Аллах у него есть два глаза. Аллах Субхану нам рассказал о том, что у него есть голени, Аллах Субхану рассказал нам о том, что у него есть пальцы, и как мы сказали, мы когда говорим, не представляете ничего. И тут появляется какой-то человек, который говорит, «Аузу билля, этим самым ты как бы человеческий образ сделал. То есть, видишь, такое тебе ужасную вещь говорит. Ты этим сам сделал, Аллаха, как христиане, христиане говорят, то есть, старик какой-то и так далее, человек. Нет, что теперь? Из-за того, что из-за твоего больного понимания мы должны теперь отрицать те сайфаты, которыми описал себя Всевышний Аллах, Таля. Нет, и по это и говорит имам Ахмад: "Ва ля нузилю анху сифатан мин сифати лишнаати шуннат. Ва ля ната'д аль-куран и не переходим к ураны сунна, ва ля на'лю кайфа кунху залькин, не знаем образа". Иля ви тасдик ар-расул ва тасбит